Глава 27. Стоны, надо заметить, быстро утихают, и мне удается уснуть. Сплю тревожно, и утром просыпаюсь разбитой. На завтрак отпускаю Тимофея с Макаром. Сама не иду. Не хочу встречаться с Измайловым и проводить с ним время, хотя минут 10 с утра он меня спрашивал, почему я не в настроении. Хотелось в ответ съязвить, что кто-то ночью слишком старался, но я, конечно же, смолчала. К обеду приходится спуститься, потому что начинает урчать живот. Собравшись, выхожу из номера. Макара с Тимофеем не нахожу. Решаю, что они еще не пришли, но сын подбегает ко мне сам. Сзади меня за ноги обхватывает и громко вопит. «Мама!» Напугал меня. Поворачиваясь к нему, обнимаю сына. Решила спуститься. Голос Измайлова лишает меня равновесия. Я не сразу решаюсь посмотреть на него, а когда, наконец, делаю это, Возникает желание влепить ему пощечину. Не за то, что развлекался с женщиной, разумеется, за то, что спать мне не дал. Проголодалась. Могу ответить ему спокойно. «Вы уже заняли столик?» «Да, там!» Сын указывает влево. «Видишь, там моя кепка лежит?» «Вижу. Идем со мной тогда. Я тебе возьму, что скажешь». Сын с радостью соглашается, и я получаю 10 минут свободы от Макара. На обед беру себе мясо, овощи и запеканку с сыром. Если останется место, позже возьму десерт. За стол приходится сесть общий. Не хочется, но уйти будет некрасиво и непонятно для Тимофея. Сыну не объяснишь, почему я не хочу сидеть с его отцом за одним столом. Я себе это объяснить не могу. Убеждаю себя, что все из-за плохого сна, но... Но ведь это не первопричина моего ужасного настроения. Едим в тишине. Тимофей очень быстро справляется со своим обедом и избегает за десертом. А Измайлов нарушает молчание. «В чем дело?» «Ты о чем? А тебе. Словно со вчера». Все в порядке». «Признаваться ему в том, что меня задело его развлечение, не собираюсь. Он вправе делать, что хочет, и знать ему о моем состоянии не обязательно. Я бы даже сказала, противопоказано». От дальнейших расспросов Макара отвлекает телефонный звонок. Я выдыхаю и спокойно прожёвываю последний кусок. Собираюсь встать из-за стола и пойти к сыну, но что-то меня останавливает. Какая-то неведомая сила оставляет сидеть и слушать разговор Макара. «Что значит не досмотрела? рявкает в трубку. «Ты больная? Матери трубку дай!» У меня мороз по коже от его тона. Сейчас даже радуюсь тому, что по ту сторону трубки не я хотя сомневаюсь, что со мной Макар бы себе позволил подобные высказывания. «Реанимация?» — слышу его голос. Он словно срывается, звучит так, будто ничего страшнее в своей жизни Макар не слышал. «Да что там? У меня у самой сердца удар пропускает». Страшно становится, хотя я даже понятия не имею, о чем речь. Само слово «реанимация» ужасно звучит. Никогда бы его не слышать, вне зависимости от того, в отношении кого оно используется. «Вылечу первым рейсом», — бросает в трубку и поднимается. Я встаю следом. Инстинктивно чувствую, что-то произошло, но пока не могу разобрать, что именно. Реанимация. Макар вылетает первым рейсом. «Господи, что там случилось?» «Степан попал в аварию», — говорит прерывисто. У Макара дыхание сбито, и руки дрожать начинают. Я вскользь это замечаю — Он дрожит весь, нервно сглатывает, взглядом словно затуманен. «Мне нужно уехать». Я быстро киваю. Соглашаюсь. Тимофею не даю выбрать десерт, прошу пока пойти со мной. Он недоволен, но не капризничает. Бежит к лифту первый. Я пока понятия не имею, что говорить. У нас с сыном самолет завтра, Макар уезжает сегодня. «Может, вернемся вместе?» — говорю ему. «Посмотри билеты, если они есть, мы с тобой полетим». Я проверю. Вижу, что Макар растерян. Ему совсем не до меня. В лифте он прикрывает глаза и откидывает голову на стенку. Тимофей, видимо, чувствует состояние отца. Молчит, не пытается ни о чем расспрашивать. Уже у двери своего номера Макар резко останавливается. Я следом. Забыл. Он растерянно смотрит на дверь. «Меня вчера попросили переселиться». У меня здесь номер на двоих, двуспальная кровать, какая-то пара заехала, и меня попросили переселиться в номер этажом ниже. С возвратом денег, конечно. «Ты не ночевал в номере?» — спрашиваю ошарашенно. «Нет, говорю же, меня попросили переселиться. Я не стал отказываться. Тебя вчера не хотел предупреждать, подумал, ты уже спишь». «Да, я действительно рано легла». «Я пойду. Напишу тебе о билетах. Точно поедешь? У вас целые сутки, останьтесь». «Тимофей дольше отдохнет. У вас необходимости ехать нет?» «Я понимаю, что его доводы логичны, но хочется его поддержать, побыть рядом в трудную минуту». «Мам, мы что, уедем?» «Тимофей явно расстроен, и поэтому я делаю выбор в пользу сына. Говорю Макару, что мы останемся. Мы быстро прощаемся. Я веду Тимофея в номер. Мне нужно прийти в себя, хотя сын совсем не намерен спокойно сидеть». Его удается успокоить на каких-то полчаса, пока он смотрит мультики. Этого мне, оказывается, достаточно, чтобы немного прийти в себя. Оказывается, ночью Макара не было в номере, и в стонах он, соответственно, не участвовал. Не знаю, радует это меня или нет, но на душе как-то легче становится, спокойнее. Правда, от известия об аварии у меня душа болит. Я его сына видела один раз в своей жизни — Но, будучи матерью такого же ребенка, я представляю, что чувствует Макар. Для него сейчас важно находиться рядом с сыном, тем более, как я поняла, прогнозы пока непонятны, а реанимация — это очень серьёзно.